Гаспад лежал на песке и натужно сипел. Рядом, захлебываясь от нетерпеливого лая, выплясывал Лэдди. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», — проговорил наконец Гаспад, вставая на лапы и стряхивая с себя пыль. Лэдди продолжал фотогенично лаять и прыгать. «Ну хватит, хватит уже», — вздохнул Гаспад. «Давай подумаем лучше, что у нас сегодня на завтрак, потом отдохнем часок-другой, ну а затем...» Лэдди зашелся лаем. Гаспад опять вздохнул. «Ладно, ладно», — протянул он, — «будь по-твоему, только спасибо тебе за это никто не скажет, помяни мое слово». Лэдди взял с места в карьер. Гаспод в развалочку поковлял следом. Настоящим сюрпризом для него стало то, что Лэдди, вдруг развернувшись, осторожно подхватил его за загривок и помчался дальше. «Ну да, ты большой, а я маленький. Вот ничего и не могу сделать» жаловался, болтаясь из стороны в сторону, Гаспот. «Да нет же, не туда, не туда! Людей в это время суток лучше ни о чем не просить. Нам помогут только тролли. Они уже успели продрать глаза, а кроме того, лучших копщиков не найдешь. Так, теперь направо, берем курс на голубую лаву. Там мы все... Вот проклятие!» До него наконец дошло, что ему придется прибегнуть к речи. Причем сделать это публично. Можно пускаться на чудеса изобретательности, скрывая свою ненормальность от людей, но обязательно наступит день и час, когда тебя припрут к стенке обстоятельства, когда тебе волей-неволей придется заговорить. Если он будет молчать, Виктор с этой любительницей кошек навсегда останутся в той усыпальнице, ведь леди просто опустит его к чьим-нибудь ногам и уставится на него с выжидательным видом. И в эту минуту ему, Господу, придется объяснить суть дела. В общем, свои дни... Он будет доживать этаким цирковым уродцем». Лэдди рысью промчался по улице и влетел в голубую лаву, битком набитую завсегдатаями. Просочившись сквозь чистокол колодообразных ладышек стойки, стойке, он разразился призывным лаем, а потом бросил Гаспода на пол. И вид у него действительно был выжидательный. Гул разговоров немного стих. «Это пес, ледди", заметил один из троллей. «Чего хочешь, пес?» Господ неверной походкой... Подобравшись к ближайшему от себя троллю, деликатно подергал за полу ветхой кольчуги. «Прошу прощения», — сказал он. «Это умная собака, понял?» — проговорил другой тролль с ленивым зевком, пиная господа в бок. «Видел вчера его в клике. Он умеет исполнять команды и считать до пяти. Это ровно на два больше, чем ты умеешь». Сноска. По понятиям троллей, эта шутка была достойна самого Оскара Уальда. Конец сноски. Подожди, закрой пасть, велел первый тролль. По-моему, он хочет нам что-то сказать. Прошу, ты бы только видел, как эта собака прыгает и лает. Точно, я и видел. В одном клике, там дети в пещерах заблудились, и он к ним людей привел. Дело в том, что... Ближайший к нему тролль наморщил лоб. «Зачем? Чтобы съесть их?» «Нет, чтобы вывести наружу. То есть типа барбекю». «Прошу прощения!» Тут господу снова врезали ногой по башке. «Ты посмотри на него. Может, он опять детей нашел? Туда-сюда ходит, на улицу зовет. Он ведь умный пес. Пойдем разберемся», — сказал первый тролль. «Здорово». Давненько я не... Слушай, есть людей в Голливуде категорически запрещено. Это создает нам дурную репутацию. Кремниевая лига по защите троллей тебя в порошок сотрет. Точно. А так ведь можно премию получить или ценный подарок. Прошу прощения. Правильно. А потом, если мы спасем детей, это будет... Это будет... «Создание положительного имиджа тролля, хороший, как его, публичный релэйшн. А если никого не спасем, в конце концов, можно сожрать пса, правильно?» Трактир опустил. В нем остались лишь вечные облака дыма, котлы с плавящейся троллевой снедью, рубина, лениво соскребывающая застывшие остатки лавы с мисок, а также мелкий изъеденный блохами затравленного вида пес. И этот мелкий, изъеденный блохами, затравленного вида пёс пребывал в тяжких раздумьях. Он пытался определить разницу между «выглядеть чудо-псом» и «быть таковым». «Вот паскудство!» — наконец подвёл итог пёс.